Глава девяностая «Попался!» — думал Крис Харпер, не в силах сопротивляться накатывающей волне ужаса. Он живо представил тюремную камеру. Сенатор Секстон знает о его лжи насчет программного обеспечения спутника-сканера. Руководитель секции орбитального полярного спутника-сканера-плотности — Отвел Гэбриэл Эш в свой кабинет и плотно закрыл дверь. Его ненависть к администратору НАСА росла с каждой секундой. Сегодня вечером Крис узнал истинный размер коварства Лоуренса Экстрем. Мало того, что администратор заставил Харпера врать насчет исправности программного обеспечения спутника, он постарался подстраховаться на случай, если Крис вдруг передумает играть в его команде. свидетельство О присвоении денег. Возможный шантаж. Очень ловко придумано. Кто поверит коррупционеру, пытающемуся обрачить величайший миг во всей истории американской космонавтики? Харпер знал, на что способен администратор НАСА ради спасения родного агентства. А сейчас, после объявления находки метеорита с окаменелостями, ставки возросли неимоверно. Несколько секунд Харпер нервно ходил вокруг большого стола, на котором стояла уменьшенная модель спутника-сканера. Выглядела она, как цилиндрическая призма с множеством антенн и линз, защищенных отражателями. Гэбриэл села на стул, вжидательно глядя на собеседника. слабости и дурнота заставили Харпера вспомнить, как он чувствовал себя во время той ужасной пресс-конференции, Он отвратительно сыграл свою роль, и потом его засыпали на этот счет вопросами. Пришлось лгать снова, говоря, что в тот вечер был болен. К счастью, коллеги и пресса быстро забыли его бесславное выступление, и вот сейчас та напоминала о себе, словно призрак. Выражение лица Гэбриэл Эш изменилось, неожиданно став мягче. Мистер Харпер. Имея врагом такого крупного хищника, как администратор, вы явно нуждаетесь в сильном союзнике. И сенатор Секстон готов вам помочь. Давайте начнем с лжи насчет программного обеспечения спутника-сканера. Расскажите подробно, что произошло. Харпер вздохнул. Он понимал, что настало время говорить правду, каким бы тяжелым это ни казалось. С самого начала надо было говорить только то, что есть на самом деле. Запуск спутника-сканера прошел гладко, начал ученый. Он вышел на точную полярную орбиту именно так, как было запланировано. Габриэл Эш нахмурилась. Это она и так знала. Дальше. А потом начались неприятности. Когда мы приступили к исследованию льда в поисках аномалий, бортовой детектор вышел из строя. Да уж. Речь Харпера становилась все торопливее. Предполагалось, что спутник достаточно быстро изучит площадь в тысячи акров и найдет территорию, где плотность льда выходит за рамки нормальной. Главным образом предстояло искать размягченные участки показатели глобального потепления. Но если бы попадались другие отклонения от средних значений, то они тоже должны были отмечаться. План предусматривал, что спутник будет сканировать территорию за полярным кругом в течение нескольких недель и за это время определит все аномалии, которые могут быть использованы для оценки масштабов глобального потепления. Однако после выхода из строя программного обеспечения спутник оказался совершенно бесполезным. НАСА предстояло вручную проверять данные сканирования каждого квадратного дюйма льда, разыскивая клонения. Харпер покачал головой, с болью вспоминая кошмар собственных промахов в программировании. «Спутник» оказался абсолютно неэффективен. А тут еще выборы. Сенатор Секстон начал то и дело набрасываться на НАСА. Руководитель проекта вздохнул. Ваша ошибка оказалась пагубной и для НАСА, и для президента. Более неподходящего времени придумать невозможно. Администратор просто разъярился. Я обещал ему, что устраню неполадки, когда запустят следующую экспедицию. Дело-то несложное, всего лишь заменить чип, поддерживающий функционирование системы. Но, как часто случается, было слишком поздно. Экстром отправил меня якобы в отпуск. На самом деле меня уволили. Произошло это все месяц назад. Тем не менее, две недели назад вы выступили перед телекамерами, объявив, что нашли решение проблемы. Харпер паник Ужасная ошибка. В тот день у меня дома раздался звонок. Это был экстрем. Он сказал, что появилась возможность себя реабилитировать. Я сразу побежал в офис, и там мы с ним встретились. Он попросил выступить на пресс-конференции и объявить, что найден способ возобновить работу спутника, и через несколько недель будут получены данные. сказал что потом объяснит мне все подробно и вы согласились да нет же отказался но уже через час администратор снова сидел в моем офисе на сей раз вместе со старшей советницей президента что гэбрилл не могла у... сдержать изумление вместе с марджерри тэнч харпер кивнул про себя назвав тэнч отвратительным созданием. Вдвоем с администратором они не отпускали меня до тех пор, пока не доказали ошибочность моей позиции, которая в прямом смысле поставила и НАСА, и президента на край пропасти. Тенч поведал о планах сенатора приватизировать космическое агентство, подчеркнул, что я в долгу перед всеми и обязан исправить положение, а потом объяснила, каким именно способом это сделать. Гэбриэл напряженно подалась вперед. Продолжайте. Мисс Тенч поставила меня в известность, что Белый дом случайно получил определенные геологические свидетельства того, что в шельфовом льду Милна лежит огромный метеорит. Один из самых крупных в истории. Такая находка может оказаться значительным достижением космического агентства. Гэбриэл была поражена. Подождите, то есть они знали А... Метеорите еще до того, как его обнаружил спутник. Именно. На самом деле спутник не имел ничего общего с открытием. администраторы так знал о существовании метеорита. Просто дал мне координаты и велел провести спутник над тем местом, притворившись, будто мы обнаружили метеорит. Вы шутите. Вот-вот. Именно так реагировал и я, когда меня пригласили участвовать в том позорном шоу. Они отказали сообщить, как именно обнаружили наличие метеорита. Мисс Тенч упорно настаивала, что это не имеет никакого значения, зато мое участие в этом деле даст им прекрасную возможность забыть о моих промахах. Если я сделаю вид, что спутник-сканер обнаружил метеорит, то НАСА сможет зайти на пьедестал столь необходимого нам успеха и тем самым поддержать президента накануне выборов. Гэбриэл не могла прийти в себя от изумления и растерянности. Кое-как собравшись с мыслями, она уточнила. «Вы не могли объявить об открытии метеорита до тех пор, пока не станет известно о возвращении спутника в рабочее состояние». Так Харпер кивнул. «Отсюда ложь на пресс-конференции. Меня буквально силой заставили сделать это. И Тенч, и администратор были немилосердны. Подчеркивали, что я подвел всех на свете. Президент финансировал мой проект, НАСА потратило на него годы работы, а я все уничтожил своей ошибкой в программировании. И вам пришлось согласиться. У меня просто не оставалось выбора. Если бы я не сделал этого, карьере моей пришел бы конец. Но суть в том что если бы не моя ошибка, спутник на самом деле обнаружил бы метеорит. Поэтому ложь казалась совсем незначительной. Я нашел для себя оправдание. Программное обеспечение все равно приведут в норму через несколько месяцев. Когда полетит экспедиции я просто объявлю об ожидаемых результатах немного раньше. Габриэл, не удержавшись, присвистнула. Крошечная ложь позволяющая воспользоваться результатами современного открытия харпер заболевал на глазах от воспоминаний о собственном позоре Ну вот подчиняясь приказу администратора я выступил на пресс конференции и объявил что нашел обходной путь для решения проблемы детектора аномалий потом выждал несколько дней после чего провел спутник непосредственно над местом залегания метеорита соответствие с данными мне координатами. Затем позвонил руководителю программ наблюдения и сообщил, что в шельфах льда Милна спутник определил аномалию высокой плотности. Передал координаты и сказал, что аномалия такой плотности, что там вполне может оказаться метеорит. нас отправила на остров небольшой отряд, чтобы взять пробы. Тут-то и развернулась вся последующая бурная деятельность. «Так, значит, вы лично до сегодняшнего дня даже не подозревали о существовании в метеорите окаменелостей?» Никто из нас в штаб-квартире не имел ни малейшего понятия. Мы все откровенно потрясены. Теперь коллеги называют меня героем, потому что я обнаружил доказательства существования внеземных биологических форм. А я не знаю, что и сказать в ответ». Гэбриэл долго молчал, внимательно глядя на Харпера красивыми темными глазами. Но если не спутник обнаружил метеорит во льду, то как же администратор узнал о нем? Кто-то нашел его раньше. Кто-то. Кто именно? Харпер вздохнул. Канадский геолог Чарльз Брофи, исследователь острова Алсмир. Очевидно, он производил геологическое зондирование шельфа Милна, и случайно обнаружил во льду огромный метеорит. Он сообщил об этом по радио, а НАСА перехватило. Гэбриэл покачала головой. Как же канадец стерпел то, что НАСА присвоило себе честь открытия? Очень просто. Он весьма своевременно скончался. Жутковатым спокойствием, ответил Харпер.